Денисов-то? Художник? Помню, конечно. Участковый, на территории которого проживал до недавних пор Ираклий Денисов, поморщился. И захочешь, да не забудешь. Такое вступление заинтриговало Нину. — Рома, с меня банка кофе, — сказала она. — Только расскажи, что с ним связано. — Что такое? Следователь Петров промолчал. Времена, когда желаемого от коллег из других отделов приходилось добиваться через буфет, начались не вчера. Мало ли он на заре своей практики в начале 80-х годов перетаскал шоколадок, коробок конфет, бутылок, пачек чая со слоном. За выдачу заключения вне очереди, за экспертизу вещдока в сжатые сроки, за обмен информацией. И он грешен, до сих пор обещает товарищам, с меня бутылка, только ты пошустрее или заносит девчонкам коробку конфет или тортик к чаю. Заявление от него было пару-тройку недель назад. Участковый, долговязый, вихрастый рыжий парень прищурил хитрые кошачьи глаза. Ему бы в театре играть слугу Плута, вроде Труфальдина или Фигаро. Якобы некий гражданин незаконно вымогает у него большую сумму денег, сопровождая это угрозами и околачивается вокруг его дома с целью проникновения. У него недавно как раз жена с ребенком погибли. И сам он, персона медийная, так что начальство велело жалобы его уважить. Обратился бы какой-нибудь Ванька из Купчина, его бы вежливо, а может и не очень вежливо, бартонули. Мол, такое в стране творится, а в мире вообще полный пушной зверь, а ты с глупостями лезешь. Убьет, мол, тогда приходи. И вообще, кому ты нужен, Ванька из Купчина? Это тебе, видать, после второй бутылки померещилось, что на твою персону кто-то посягает. Так бы и сказали. А Денисова велено было уважить, как я уже выше говорил. Поставили возле дома пост. Художник в городе горе горевать не захотел. На залив перебрался. Аккуратно мой участок. Он там как раз хибарку отделывать закончил. Симпатичную такую. в Три этажа с видом на воду. И пошел он туда слезы лить. Верно рассудил. А то мелеет Маркизова лужа. Надо ее беречь и пополнять по возможности. А то весь экологический фон к такой-то маме перекосится. — Соседи вокруг не густо, и все за заборами трехметровыми, А у него забор еще только строится. Случишь что, и не услышат соседи за своими оградами. Хотя борись. — Долго ли коротко? — продолжал участковый, пригубив крепкий кофе из толстостенной чашки. И впрямь появляется возле Денисовского дома некий гражданин иностранного вида, и немудрено Оказался он впоследствии гражданином японских островов Акиро Минами. Роман посмотрел в папку с документами по делу. Ну и имечка. — Да, не повезло парню. — А что, нормальное имя? — сказал Петров. — Вот когда я в армии служил, у нас был один солдатик, сын священника, Дормидонт. На каждой перекличке ржач стоял, даже командир не мог удержаться. — Да я не об имени, — ответил рыжий Роман. — Там такая история вышла. Попытался этот господин Минами в дом Денисова пробраться минуя калитку и дверной звонок. Так целая битва разыгралась. Художник-то начеку был. Врубил тревожную кнопку, охрана коттеджного поселка примчалась. Наши ребята с поста подтянулись. Так не поверите, парень этот, один и без оружия, задал парням жару. Я такого даже в кино не видел. В него целятся, а он так скачет, что все пули мимо летят. Зато он ни в кого своими боевыми приемами не промахнулся. Пятерых уложил, пока группу захвата вызвать додумались. Художник в своем доме заблокировался. Жалюзи непробиваемые опустил, двери все задраил. У него дом охраняется, как бункер. «Предусмотрительный», — заметил Петров. «Видимо, знал, что к нему придут», — добавила Белецкая. «А ну, думаем против спецназа, он долго не потрепыхается?» «А нет. Одному по ноге дал?» У парня перелом со смещением. «Второму по шлему долбанул?» «Тот и вырубился. Не поверите, шлем треснул!» это как же он голой рукой так ухитрился а потом его в прыжке снайпер в спину достал хотели же вы им взять старались только обездвижить так он рома дернул кадыком блин как вспомню жуть берет при ней не повторить не могу мне бы выпить в общем он с собой покончил когда к нему подошли и понять ничего не успели не дай бог такое увидеть сто лет не забудешь а денисов спросил петров — Денисов? — Рома еле удержался от плевка. Зашхерился наглухо в своей крепости. Командир ОМОН, потом еле до него дозвонился. Сказать, что все закончилось, опасности нет, а к нему есть несколько вопросов. Так художник раз десять переспросил, правда ли, что уже безопасно выходить. И когда на крыльцо высунулся, спиртным от него разило, как от Ханурика воскресным утром. — У тебя в коттеджном поселке тоже приходится по воскресеньям пьяных подбирать? — удивилась Нина. — Нет, но начинал-то я в спальном районе. Там наподбирался. — Выпил мужик для храбрости, — хмыкнул Петров. — Бывает. Особенно, когда к тебе в дом эдакий самурай с боем рвется. Без оружия всех кладет. — Прыжки и у это больше смахивает не на самурая, — сказала Нина. — Скорее, это уровень ниндзя. Как-то в Питер перед самыми кавикулами приезжал японский цирк где во втором отделении показывают ниндзюцу. Только одно представление дать успели. Потом все закрылось, и все мероприятия отменили. Я такого еще не видела. И по стене бегали, и из-под купола прыгали, и чуть ли не над залом летали, и по стене взбегали. Я с трудом билет достала. Весь Питер к ним ломился. — Ты думаешь, сейчас еще есть ниндзя? — удивился Рома. — Я имею в виду настоящие, как в кино. Эх, жизнь, Рома, не кино, — вздохнул Петров. — А что им могло понадобиться от Денисова? — А есть в Японии институт, ниндзюцу. Пальчики Нины бойко порхали над экраном телефона. Осталось также несколько хранителей древних традиций ниндзя. Есть музей ниндзя, но, если верить интернету, настоящих воинов, крадущихся, давно уже нет. Есть еще цирк Сумида, о котором я говорила. В Википедии пишут, что «Золотой век ниндзя» или «Синоби», как они себя называли, пришелся лет на триста-пятьсот назад. Википедия эта, — Пф, Википедия это, фыркнул Рома, — тоже мне истина в последней инстанции. Туда и я могу статейку настрочить, и ее и проверять не будут, если только никто не пожалуется. А вот если бы вы только видели, что этот парень вытворял, пока его пули не достали. Я пару лет на Лиговке поработал, там на всяких насмотрелся но такого никогда не видел. Пятерых завалил, один, безоружный. И еще человек десять в травму отправил. А с виду и не скажешь. Маленький, худенький, как пацан лет двенадцати. И живым врагу не даваться тоже в их традиции. Помните, Сюгуна? Напрашивается одна догадка, — поправила очки Нина. Это как-то связано с гибелью его семьи. И получается, что это была необычная авария на мокром асфальте. «Что?» Все одно к одному», — продолжала Белецкая. «Есть свидетель, который показал, что отношения мужа и жены Денисовых не были идеальными. Речь шла о разводе, и Зинаида Денисова готовилась отсудить большую часть имущества Ираклия. И вдруг, не успев подать заявление на развод, она падает с моста в канал». Через некоторое время Денисов обращается в полицию, прося защитить его от некого вымогателя. Возле его дома разворачивается баталия. Вымогатель погибает при задержании и предварительно демонстрирует высокий уровень владения восточными боевыми искусствами. А через пару недель художник зачем-то заходит в метро, хотя непонятно, чем ему плоха была машина, непонятно, зачем лезет на смотровую площадку и падает оттуда. «Выводы?» — она сорвала с носа очки и азартно махнула ими. «Блин, компот-сметана!» — воскликнул Рома. «Ты думаешь, — уточнил Петров, — что художник каким-то образом нашел настоящих ниндзя, продолжающих выполнять заказы? Заказал им убийство жены, оберегая свое достояние, а когда киллер явился за расчетом, заманил его в ловушку? И случившаяся в метро акция возмездия? А какие могут быть еще объяснения?» пожала плечами Нина. Повисла долгая пауза. — Ну и мразь же он, получается! — с чувством воскликнул Рома. — Если вы правы... — И кого кидать задумал? — в сердцах подхватил Петров. — Совсем помешался. Ясно же, что они такого не прощают, тем более, что один из них погиб. Или Денисов идет, или оборзел и заврался, Или все вместе, — заключила Нина.